Глава 49. Иногда зимой озерцо в Блэчли-парке покрывалось достаточно крепким льдом, чтобы по нему можно было кататься на коньках. Вот и сегодня несколько свободных от смены дешифровщиков играли в хоккей, стуча клюшками по льду, но Бет не обращала на них внимания. Она стояла на берегу, уставившись в небо, плоская и серая, как листовая сталь, и размышляла о Ковентре, о Фрэнсисе, И Люси, дочери Мап. Озла и Мап. «Я не могу им признаться», — думала Бет прерывисто дыша. «Никогда». Не может же она рассказать, как весь пон взорвался тогда ликующими криками, оторвав Бет от сообщения о налете на Ковентре, который она расшифровывала. Кричали что-то насчет союзников в Северной Африке. Все не дыша собрались вокруг радиоприемника — Именно такие повороты событий и стоили всех мучений, всех двойных смен, когда, наконец, понимаешь, во имя чего трудился месяцы напролет. Так вот, что такое операция «Факел», — восхитилась Бет, слушая в новостях репортаж о высадке союзников в Тунисе, Марокко и Алжире. А девушки из отдела дилли разразились восторженными воплями, потому что только теперь, вспоминая октябрьскую гонку, понимали, чего достигли. Благодаря тому, что они взломали шпионскую энигму, британская контрразведка смогла перевербовать немецких шпионов и заставить их передавать на родину ложную информацию о том, куда направляются задействованные в операции «Факел» морские караваны союзников. Благодаря «Пон» операция «Факел» ударила, как гром среди ясного неба. И теперь Ромелю в его штабе посреди пустыни приходилось очень-очень несладко. Вот почему прошло несколько часов, прежде чем Бет вернулась к сообщению о воздушном налете на Ковентре. А когда вернулась, ей показалось, что ее долг теперь яснее ясного. Она только что своими глазами видела, как важно сохранять в тайне содержание шифровок. Малейшая утечка из парка послала бы войска союзников прямиком на бойню. Нельзя говорить Озли или Мапп. подумала она, регистрируя приказ о Ковентре. Ты ведь дала присягу. И потому, когда позже тем же утром она попрощалась с обеими в столовой, зная, что они намерены сесть на поезд до Ковентри, бэт почти не волновалась. В конце концов, чем рискуют ее подруги в городе, который привык нестись в бомбоубежище при первом звуке сирены? Ты ошибалась. Думала теперь Бет, глотая морозный воздух. Но это уже не имело значения. Какой смысл рассказывать правду после того, как ужасное уже произошло? И поэтому, стоя у замерзшего озера, она глубоко вздохнула и мысленно сдала эту свою тайну в архив. Спрятала ее от всех. В Блэчли-парке она научилась разделять жизнь на ячейки. Отдельно Шифры и все связанное с ними. И отдельно все остальное. Друзья, семья, Гарри. Все те, кого приходилось ставить на второе место. На первом месте всегда шифры. Аккуратно сложив Ковентри и все горестные потери той ночи в воображаемую коробку и захлопнув крышку, Бет помахала хоккеистам и осторожно пустилась по обледенелой тропинке вокруг озера. но остановилась на полпути, увидев, как из восьмого корпуса выкатилась на лужайку толпа криптоаналитиков. От радости они орали во все горло. Умница Джоан Кларк, которую Дилли так хотел заполучить в свой отдел. Рольф Носквит, отхлебывавший вино прямо из бутылки. И Гарри. Он оторвался от своих товарищей, схватил Бет в охапку и закружил по заиндивевшей траве. У нас получилось! «Получилось, черт возьми! С подлодки Ю-559 кое-что сперли, и мы вернулись! Мы вернулись в код подлодок!» «Гарри!» — Бет поцеловала его, чувствуя, как ее оставляют все заботы и тревоги. «Я знала, что у тебя получится!» Из корпусов и блоков текли потоки людей. Новость быстро распространялась по парку — тут и там раздавались радостные восклицания проблема с кодом подлодок была слишком давней чтобы они не знали все в бп хотя вне восьмого корпуса никто не был в курсе подробностей господи бет прошептал гарри в ее волосы все еще держась за нее как за спасательный круг как бы мне хотелось тебе рассказать как мы это сделали как бы мне хотелось чтобы и ты там была тебе ничего нельзя мне говорить Но это совершенно неважно. Он снова ее поцеловал, запустив руки в ее волосы. И Бет услышала, как стоящие поблизости люди начинают перешептываться. Не пройдет и пара часов, как весь Блэчли-парк узнает об их связи. Бет Финч и Гарри Зарп, у которого дома жена и ребенок. Ей было все равно, что подумают другие. Эта тайна не имела значения. в отличие от той, которую она только что похоронила.